«На север?» — как он сказал механику в гараже. «Или в Коннектикут, Массачусетс?» «Может быть, в Вермонт?» Этот что отказался Чарли наиболее подходящим местом для того, чтобы провести там предпраздничную неделю. Насколько он знал, в Вермонте не было недостатка в головокружительных склонах, к тому же место это было не слишком посещаемое, так что он мог рассчитывать на относительное уединение». Но все это было в будущем. А пока? Пока он должен был ехать и ехать, внимательно следя за дорогой и остерегаясь гололеда и снежных заносов. Самое главное — не оглядываться назад. Теперь Чарли точно знал, что там нет ничего такого, о чем следовало бы пожалеть или взять с собой. Выезжая из города, он все еще напевал себе поднос популярные песенки, доносящиеся из радиоприемника. Взгляд его был устремлен только вперед, а по лицу блуждала улыбка. У него не было ничего. Ничего, кроме будущего. Глава третья Когда Чарли пересек мост Риббера и свернул к шоссе Хатчинсон, снова пошел снег, но это его не огорчило. Снегопад был для него еще одной приметой приближающегося Рождества, и он начал в полголоса напевать разные гимны удивляясь самому себе, так хорошо он давно себя не чувствовал. И для человека, фактически потерявшего работу, у него было на редкость мысленное настроение, и Чарли рассудил, что дело, скорее всего, в том, что он еще до конца не осознал, какую яму он сам себя столкнул. Снова и снова, вспоминая все, что случилось с ним за сегодняшний день, Чарли никак не мог поверить, что он, скорее всего, больше никогда не будет работать на Уиттакера и Джонса. Конечно, он не мог предвидеть всего, что могло произойти с ним в ближайшие полгода. Однако ему почему-то казалось, что в Нью-Йорк он больше не вернется. Для себя уже Чарли запланировал лыжные прогулки и путешествия. Кроме того, он серьезно подумывал о том, чтобы взяться за кисть и написать несколько картин маслом, если, конечно, у него будет подходящее настроение. Раньше у него вечно не хватало на это времени. Чарли всегда был слишком занят, чтобы тратить время на пустяки. Сейчас он, однако, чувствовал, что, сознательно отказываясь от отдыха, он каким-то образом обкрадывал себя. Что касалось его карьеры дизайнера-профессионала, то Чарли был уверен, что все знания и полученные навыки никуда от него не денутся. На худой конец он мог преподавать архитектуру в каком-нибудь из колледжей. Кроме того, в глубине души Чарли давно лелеял мечту отправиться в путешествие по странам Европы, чтобы осмотреть все старинные замки, достойные внимания. Средневековая архитектура давно интересовала Чарли, и он не исключал, что внимательное изучение стилевых особенностей декора даст толчок его собственным новым идеям. Но у него никогда не было времени заняться этим раньше. «Теперь времени навалом», — решил Чарли, — и выкинул Европу из головы. Сначала Вермонт, потом Лондон. Если он сумеет найти там подходящую квартирку, то ее можно будет сделать базовым лагерем для последующих вылазок в Голландию, Германию или Францию. Прибавив скорость, Чарли внимательно смотрел на расстилающуюся впереди дорогу. Его руки уверенно лежали на руле, машина прекрасно слушалась управления. И Чарли неожиданно подумал, что впервые в жизни он сам вершит свою судьбу. Раньше он только и делал, что реагировал на внешние обстоятельства, да пытался устоять на ногах, когда на него сваливалось слишком многое. Но сейчас все переменилось. Он сделал свой выбор, и теперь только он сам принимает решения и определяет направление и свою собственную дорогу.